Сначала офицеры выражали недовольство нововведениями, но потихоньку успокоились, когда появилась парадная форма. Здесь я не стал экономить и разошелся по полной. Вернее, это Наталья с Марией, которым было доверено нарисовать образцы формы по моим наброскам. Сестры скромничать не стали, определив главным русским полкам собственные цвета, а мундиры украсили обелим вышивки и позументами. Надо только дождаться парада, где воины смогут щегольнуть яркой одеждой. Однако встреча у меня деловая, а позже мы собираемся направиться в расположение действующей армии по этому отряду не до торжественных шествий. Разве что часть людей Дунина предпочла белые шинели, которые позволяют маскироваться в условиях зимы. А так, обычный отряд русской армии, только пятая манипула Легиона, сопровождавшая меня, в походе с комфортом ехала на санях. И обос у нас немалый, где припрятано даже несколько мобильных пушек. В дороге всякое может случиться. Вдоль нашего пути до Смоленска интенданты подготовили места для ночлега и снабдили людей провизией. Мы в Польшу взяли немало продовольствия. Лучше перестраховаться. У поляков с организацией оказалось похуже, но не все так плохо. Чувствуется, что король подготовился к встрече, а принц разбирается в военных делах. Ведь разместить и накормить 250 человек тоже надо уметь. Скорость нашего кортежа значительно снизилась, но это нормально. Вряд ли какая-то европейская армия способна тягаться в быстроте передвижения с русскими коллегами. Кстати, насчет насмешек. Когда поляки рассмотрели коней моей охраны и людей Дунина, то сразу поубавили спеси. Не каждый день ты встречаешь две сотни отборных аргамаков, ахалтикинцев и арабов. А про моего белька лучше молчать. Его рассматривали с такой завистью, что стало боязно за лошадку. Ведь могут и украсть столь бесценный экземпляр. Бельский отдал мне скакуна буквально со слезами на глазах, выжив из него максимум генетического материала. Просто это подарок персидского шаханшаха, и не ездить на нем значит оскорбить полезного правителя. Также меня удивил достаточно взрослый дяденька, предпочитавший польскую одежду без излишне ярких цветов. Им оказался Андрей Потоцкий. Немного немало, а полный коронный гетман, фактически являющийся вторым человеком в польской армии. Так вот, этого господина не смутили наши лошадки, зато он досконально изучил амуницию солдат. С моего дозволения, конечно. И половину дороги пан Анджей исподволь или откровенно выпытывал у меня нюансы организации и подготовки русских войск. Очень грамотный человек. Принц сразу присоединился к нашей беседе, показав свою увлеченность армейскими делами. Сначала я не хотел делиться нашей внутренней кухней, но потом изменил свое мнение, выдав много общей информации. Мои сведения больше касались хозяйственных вопросов. Мол, беседовать о тактике надо с моими генералами. Для маскировки еще на границе я приказал солдатам убрать штыки и не показывать их союзнику. Понимаю, что поляки вряд ли смогут обустроить армию по русскому образцу. Впрочем, многие успешные европейские армии тоже не станут менять свою концепцию. А вот штыки лучше хранить в тайне, что нам пока удается. То же самое касается вопросов гигиены. Нечего о ней знать даже союзникам. Хотя кое-какая информация просачивается. Но надо учитывать инерцию мышления генералов. Штыки у нас заимствуют в течение трех-пяти лет. Здесь нет никаких сомнений. Что касается всего остального, то у России есть неплохая фора. Белоруссия 17 века не оставила у меня особых впечатлений. Вернее, я увидел, что ожидал. Достаточно приличные города и монументальные замки соседствовали с убогими селами удивило практически полное отсутствие православного населения среди горожан-трактирщиков и купцов. Белорусы здесь не изведены на уровень быдла и занимают самую нижнюю социальную ступеньку. Все наиболее значимые сферы контролируют поляки, жиды и небольшое число немцев. В этом Орша мало отличалась от Могилева или Быхова. Разве что размерами. Похожая ситуация была в Мозере, где происходила встреча с Яном Сабеским. Только местный замок отличался от обычных каменных укреплений, популярных среди магнатов. Он деревянный и похож на древние русские крепости, как я их себе представляю. Именно в этом архитектурном шедевре меня поселили и здесь прошли основные переговоры. Хотя чувствовалось, что это новострой. В 1649 году город был захвачен Янушем Радзивиллом, а замок сожжен. Польша вообще забавная страна. Странно, что магнаты позволили избрать столь толкового и волевого короля. Впрочем, это ненадолго. После официальной части Охоты и двух перов настало время обсудить цель нашей встречи. Разговор состоялся в небольшой, но уютной комнате, увешанной старинным оружием и доспехами. Мы расположились напротив камина в весьма удобных креслах. Слуга поставил на небольшой столик две бутылки вина, тарелку с сыром, наполнил бокалы и тихо испарился. Для своих лет Ян выглядел неплохо с учетом пьянок, которым мы предавались последние три дня. Я старался не усердствовать, как и большая часть моего сопровождения. Хватит нам шведских попоек. Но поляки в плане возлияния безусловные лидеры Впрочем, Сабеский тоже вел себя скромно, хотя выпил много по моим меркам. Сегодня мы решили отказаться от дипломатии и поговорить откровенно. Насколько это возможно в политике? Ха-ха. Речь сразу пошла о заключении нового договора взамен подписанного 12-летнего перемирия в 1685 году. Насколько я помню, Петр разговорился с королем Августом начать войну против Швеции, возвращаясь из своего европейского турне. А это значит, что мой собеседник проживет еще максимум 10 лет. Ян Сабеский умер 17 июня 1696 года. Какой смысл сейчас менять соглашение? Тем более, что у меня есть планы и на русские земли, находящиеся под властью католиков. Речь Посполитая дополнительно подпишет с вами союзный договор о совместной войне против порты, пока мы действуем разрозненно, отчего выигрывают только поганые. Сэйм признает оба соглашения, и мы будем неукоснительно их выполнять. Такого давно не бывало в истории наших держав. Мотивы Яна мне ясны. Он прекрасно понимает, что Россия сделала мощный рывок в развитии. Умные люди в Европе давно над этим задумались. Собески из их числа. Прибавьте ко всему прочему зачастивших в Москву австрийских, венецианских и даже генуэзских послов, что заставит задуматься любого политика. И мой договор со Швецией для поляков не секрет. Так вот, король хочет обезопасить страну от угрозы с Востока и дать своему сыну козыри в борьбе за трон после его смерти. Однако я сомневаюсь, что Якуб получит корону. Простоват он для политики. Плюс его мать постепенно настраивает против себя польское общество. Последние пять лет жизни Собесского были омрачены беспрестанными недугами и династическим раздором. Его старший сын не ладил с матерью и младшими братьями. Предчувствуя скорую смерть короля, каждый из сыновей надеялся зацепиться за престол благодаря поддержке той или иной иностранной державы. Мария Казимира де лангранж даркьен от имени супруга почти открыто торговала должностями. Значительные доходы направлялись на украшение семейных резиденций в Яворове, Золочеве, Поморянах и Жолкве. К слову, некоторые литовские магнаты уже начали прощупывать почву на предмет сотрудничества с Россией. Высокородные кретины больше озабочены борьбой друг с другом, чем благополучием государства, и готовы принять помощь даже от хищника, который может их сожрать. Я сделаю это при первой возможности. Поэтому какое к шутам соглашение? Вы можете обижаться или нет, но у меня нет доверия к вашему Сейму. Отвечаю, стараясь быть дипломатичным. Возьмите тот же Киев с прилегающими землями. Польша потеряла его, о чем подписала соглашение с портой. Россия честно получила город и часть Гетманщины по мирному соглашению с Магометанами. И что же произошло во время переговоров, когда мы согласовали мирный договор? Ваша сторона вдруг выставила условием его подписания статус Киева, который, оказывается, принадлежит Польше. И это только небольшая часть проблем, с которыми мы столкнулись. Поэтому пусть пока действуют нынешние договоренности. Я же дам вам слово помочь с притязаниями Якуба на титул молдавского господаря. Добавляю после небольшой паузы. Надо понимать, что я могу дать слово только вам, и оно не будет нарушено. Что касается дальнейшего, то сложно представить поведение Сейма и будущего короля Речи Посполитой. В России же царь единолично решает подобные вопросы. Понятно, что я советуюсь с канцлером и сенатом, но не более того. К тому же между нашими странами много неразрешимых противоречий, поэтому подписывать длительный договор о мире не имеет смысла. Собецкий знал своих магнатов лучше меня, поэтому не стал вступать в бесполезные споры. Мы уже обсудили эту тему, и я отказался, но король попытался настоять на своем. «Ахмед Паша оказался хорошим полководцем, и сейчас османско-крымская орда пойдет на вас. Я не откажусь от дальнейших притязаний на Молдавию, но в казне попросту нет денег для продолжения войны. В случае подписания соглашения Сайм выделит нужную сумму, и польское войско сможет ударить по Яссам, заодно создав угрозу магометанским силам. А они неожиданно велики и могут сокрушить ваше укрепление на реке Самаре». Начнем с того, что это Якуб оказался слабым полководцем, а не турок якобы проявил немыслимые умения. Поляки могли втянуть противника в позиционную войну, вынудив его штурмовать города с крепостями, теряя время и силы. Однако принц решил дать генеральное сражение и проиграл. На мнение Сейма мне плевать, как я уже сказал, и мусульманская орда не так опасна, как ее малюют Просто глупо штурмовать русские позиции при их десятикратном перевесе в артиллерии. К тому же они представляют собой целую сеть фортов. А против татарской конницы у нас есть инъекции в виде башкир, казаков, калмыков и нагайцев, перешедших на мою сторону. Жалко, что Аюка весной идет в поход на Бухару. Иначе можно было решить весомую часть проблем, уничтожив основные силы Саадет-Герая. Тут еще разведка доложила о готовящемся походе черкесских князей на Дон, поэтому у меня не получится перекинуть группировку испаншин городка. Ей придется вместе с казаками отражать угрозу с юга. При этом я особо не переживаю. У Ахмеда нет достаточно провизии пороха, чтобы пугаться численного перевеса его армии. Плюс подкрепления уже отправились на Днепр. Да и на засечной черте расквартировано немало сил, которые весной подойдут к Самаре-городку. Нам главное — не проворонить татарский набег. Атака «Осман» может быть отвлекающим маневром. Черкесы же умеют штурмовать укрепленные позиции с мощной артиллерией. Как пришли, так и уйдут, только с большими потерями. Дома же их встретят союзные России князья, которые всегда рады уничтожить противника. Может, османские агенты неплохо сработали, собрав в поход немалые силы. Однако дипломатия действует в обе стороны. Русские отбивались от более мощных сил, сидя в осаде. Но магометане ранее не сталкивались с современной фортификацией. Нам ее строили голландские инженеры, которые остановили наступление французской армии в последней войне. Вру и не краснею. Поганые смогут только разорить некоторые наши земли, воспользовавшись численным преимуществом в коннице. Но мы не позволим им угнать полон, о чем известно татарам. Это сразу снизит их запал. Ведь одно дело драться за хорошую добычу, и совсем другое — бесполезно гибнуть в стычках с русской легкой кавалерией. Я не дам никому спокойно бродить по своей земле. Что вы предлагаете? Это правильный вопрос. Россия признает ваше притязания на Молдавию и Валахию. Мы передадим польской армии 20 полевых и 5 осадных орудий, а также порох с ядрами, которых хватит на две недели непрестанных боёв. Кроме этого, вы получите провизию, необходимую для прокорма 10 полков, в течение трех месяцев 2000 ружий и столько же пар сапог. Больше у нас просто нет. Да, у вас самая многочисленная артиллерия в Европе! Ян сразу оставил в покое вино, чуть не подпрыгнув от возмущения. Не буду скрывать, нам очень помогли русские порох и провиант, но яс и моя армия все равно возьмет, только через год и без всякой помощи. 40 полевых и 20 осадных орудий. И нам нужно больше ружей!» Разговор сразу перешел в торг, что мне и нужно. Собецкий понимает простую истину. Если русские войска самостоятельно разобьют Магометан и снова выйдут к побережью, то он лишится любой помощи, а ему и так не хватает ресурсов. Относительно Молдавии и прочих румын плевать. Пусть Якуб даже станет господарем. К Черному морю поляков близко не пустят. Даже моя армия сейчас не готова к штурму Очакова. Так что говорить о войске, которое год не могло взять плохо укрепленный каменец Подольский с небольшим гарнизоном? Как только Собеский собирается контролировать устье Прута или Днестра, если там расположены неприступные крепости? Сижу в отведенных мне покоях и размышляю. Уж больно выматывающими оказались ожесточенные торги с Яном, который больше напоминал канонического жида с привоза чем короля огромной державы. Сабески предложил отметить заключение соглашения о его участии в кампании этого года, но я отказался. «Лучше побыть в тишине и спокойно выпить бокал вина, чем оказаться на шумном Перу. Мне эти гулянки порядком надоели еще в Эстляндии, где проходила встреча с Карлом. Если выражаться литературным языком, то все ружья развешаны. Я действительно сделал все, что мог». Не беру в расчет усиления России речь о международных делах. Союзный договор с Венецией и Генуей подписан. Лигурийцы тоже подкинули золотишко, пусть не так много, как их соседи. Зато теперь можно утверждать, что через год у нас будет нормальный флот. Мирные договоры со Швецией и Польшей подписаны, а значит, можно временно забыть об угрозе Запада и Северо-Запада. Если в Персии произойдет переворот, то в будущем султана ждет открытие нового фронта. А ведь это не только война, но и потеря колоссальных сумм от прекращения торговли. Ведь Аббас Али также пообещал блокировать басрус моря тем самым перекрыв поток товаров из Индии в порту. Это в несколько раз увеличит волжский транзит. Ещё есть МММ, должны принести казне колоссальные деньги. Главный вопрос... Вытянули я это дело и чем все это аукнется? Ведь в Европе правят отнюдь не дураки. Пусть не сразу, но умные люди разгадают мою комбинацию. И в любом случае никому не нужна новая бесконтрольная сила, появившаяся на Востоке. Но обратного пути уже нет. А еще уж больно приятно ощущать на голове шапку Мономаха, повелевая миллионами и решая судьбы мира. Федя, не сойти бы тебе с ума от ощущения собственного величия. глава 11 магометане идут правильно исправив ошибки прошлого года мы смогли их прихватить только на пороге у реки вольнянки османы не ожидали что мы ударим с правого берега переправив солдат и мобильную артиллерию основные силы татар прикрывающие струги и пехоту ушли по левобережью с противоположной стороны оказался санджак числом в 500 сабель которые смела наша конница Остальные отряды поганых разъехались по окрестностям, большую часть мы выловили или отогнали. Однако противнику нанесен совсем небольшой урон. Нельзя сравнить его с прошлым годом. Совещание проходило не в походном шатре, а в вполне себе приличном доме. Самара-городок изрядно разросся за год. По крайней мере, меня разместили в жилище местного купца, решившего покинуть зону боевых действий. Само здание используется как для проживания, так и для хранения товара. Для нашего отряда важен не комфорт, а размер, позволивший разместиться здесь мне, Саве, секретарям, двум адъютантам и двум десяткам охраны. Обстановка сложная, но не безвыходная. Мы успели стянуть к форпосту 14 пехотных и три киросирских полка. Помимо этого, нашу группировку поддерживает около 10 тысяч лёгкой конницы. Отдельно надо указать полевую и мобильную артиллерию на которую мои генералы делают ставку. Повезло, что Ахмед Паша не стал изобретать велосипед и решил ударить по городку, благо его силы превосходят наши в три раза. У бусурман перевес как в коннице, так и в пехоте. Пушек у них тоже хватает, но здесь преимущество на русской стороне. Плохо, что у нас не было времени построить укрепление в лучших традициях маркиза Вабана. Себастьян Ле претер, маркиз де Вабан, 1633-1707 французский военный инженер, маршал, писатель. Выстроенные им крепости объявлены всемирным наследием человечества. Всю свою жизнь Вабан провел в осадах неприятельских крепостей и в постройке французских крепостей. Он построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, участвовал в 53 осадах и в 104 стычках и сражениях, а также обороне двух крепостей. Академия наук в 1699 году сделала его своим членом, а Людовик XIV в 1703 году присвоил ему чин маршала. Хотя они нам и не нужны. Здесь просто форпост, пусть изрядно разросшийся. Откуда наша армия угрожает Крыму и собирается двигаться на юг в будущем? Вместо бастионной системы великого француза Гордон предложил сеть редутов, несколько фортов и множество капониров с окопами, связывающими всю эту систему. У нас удобное положение, исключающее удар пехоты с тыла. Вернее, противнику придется делать уж больно долгий марш и сложный маневр. Да и на севере у нас весьма насыщенная оборона. Теоретически, османы могут обойти Самару-городок и атаковать засеченную черту, но тогда им придется оставить в тылу огромную группировку противника. А нас невозможно блокировать силами одной только кавалерии. Во-первых, Русская армия располагает своей конницей, во-вторых, Магометане опасаются нашей мобильной артиллерии. Поэтому план Ахмеда Паши простой, как лом. Его войска миновали пороги, разбили лагерь недалеко от устья Самары и хотят захватить остров Становой, протянувшийся на 5 километров вдоль правого берега Днепра. В моей реальности здесь возникнет город Екатеринославль. Именно отсюда она станет беспокоить османский десант. Запада пехоту будет страховать конница, срочно перенаправленная на противоположный берег взамен уничтоженного небольшого отряда. Об этом сейчас рассказывал Марткин, водя указкой по большой карте, висевшей на стене. Присутствуют, как всегда, Касагов, Бычков, Дунин, главный интендант языков, Алексей Шейн, Федор Головин и секретарь Калычев, отказавшийся меня покидать. Щукин остался в Москве, как и глава канцелярии Лихачев. Кроме заслуженных генералов и полковников, на совещание пригласили молодых и до ранних капитанов – Истому Дивова, Фёдора Глебова и Якова Бахмеотова. На троих последних командование решило возложить важную, но опасную задачу. Молодые офицеры возглавят отряды, которые должны устраивать ночные нападения на Магометанский лагерь. Это весьма сложное и опасное дело. Поэтому выбор и пал на наиболее грамотных или лихих офицеров. Бахмеотов относится к создаваемой морской пехоте, прибыв с двумя ротами бойцов из Воронежа. Диевов, в принципе, авантюрист и адреналиновый наркоман, выпросивший у меня право подергать тигра за усы. Глебова я приметил в прошлогоднюю кампанию, уж больно толково он воевал. Хотя был тогда всего лишь лейтенантом, возглавившим батальон после гибели и ранения старших по званию. 26-летний офицер готов командовать полком, однако я сам установил жесткие правила роста в званиях. Для скачка необходимо совершить что-то значимое и необычное. Один раз капитан отличился, вскоре он получит второй шанс. Если выживет, то станет майором и заместителем командира полка. Как это ни странно, но армии нужна свежая кровь. Те же шеи на головин, в моей реальности добившиеся самых высоких чинов в русской армии и флоте, на поверку оказались весьма средними офицерами. Я бы им и полк не доверил. Но вот после битвы, коли будем живы, проведем разбор полетов. Самых бесперспективных переведем на другую работу. МВД и губернским правительствам тоже нужны люди. Эти хоть не воруют, что для нынешнего времени великое достижение. Судя по всему, противник будет атаковать наши позиции с трех сторон. По идее, часть конницы и янычар, как и в прошлом году, обойдет городок справа. Остальная пехота попытается форсировать дня и Самару под прикрытием дальнобойных орудий. Разведка доложила, что Ахмед-Паша получил три десятка новейших французских пушек, доставленных из Константинополя. Продолжил объяснять диспозицию Марткин. «К тому же османы привезли артиллерию, снятую с крепостей. Значит, они смогут достать наш берег. Но я считаю, что это будут ложные атаки». После моего кивка, приказывающего продолжить, Федор пояснил. Ахмед Паша показал себя толковым полководцем. Я читал описание боя под Яссами. У Магометан не было преимущества в пехоте и коннице, а в артиллерии они даже уступали полякам. При этом католиков полностью разгромили, а бусурмане укрепились, переждали зиму и стоят перед нашими позициями. Форсировать реку под непрерывным обстрелом русских пушек — глупость и самоубийство. Про то, что наш враг умён, я уже говорил. Османы потому и растянули позиции, угрожая переправиться со станового или десятью верстами выше. Это вынудит нас держать вдоль берега Днепра немалый отряд. Пусть это будет конница, но нас вынуждают разбить армию на части. Генерал сделал несколько глотков воды, поставил стакан на столик и продолжил. По словам разведчиков, магометане набрали с собой множество якобы бесполезного народа. Молдавских крестьян, различных батраков, рыбаков и степную вольницу низкого пошиба. Думаю, они станут изображать основную часть войска, оставшуюся в лагере. Но главные силы обойдут нас с востока. Здесь не больше 20 верст. Первыми ударят татары всей силой, затем пехота. Нам сложно встретить бусурман в поле, потому что есть несколько бродов через Самару. Удерживать их невыгодно, только распылим силы. Попробуем встретить конницу мобильной артиллерии, но, скорее всего, просто потеряем людей. Против такого количества лучше отбиваться из-за укрытия. Уж больно безрадостную картину ты рисуешь, князь. Может, есть иные мысли, помимо сидения в фортах? Спрашиваю родственника, тоже приложившись к стакану с морсом. Май на дворе и в последние дни жарковато. Переправляться через Самару и атаковать вражеский лагерь опасно. Они этого и ждут, приготовив много пушек». Пусть это старье, нам хватит нескольких залпов картечью. Однако османы потащат с собой хорошие пушки и порох. В этот раз подобраться к их обозу не получилось. Мы потеряли три отряда охотников, вызвавшихся попытать счастье. Порох и иные припасы враги охраняют лучше паши. Но есть возможность нанести неожиданный удар. Когда основная армия Ахмеда выдвинется в обход, нашим молодцам надо преодолеть разлив, который уже превратился в топе. Указка генерала уткнулась в точку, расположенную в 11 верстах от устья реки. Бойцам придется выдвинуться заранее и сесть в засаду. Когда мимо пойдут нужные вазы, мы дадим знак, выпустив ракету. Далее команде охотников предстоит закидать обоз новыми гранатами. Лучше поджечь фитили и положить их в телеги с порохом. Только надо сразу понимать, вернуться не все, скажу честно. Для большей части бойцов это дорога в один конец. Среди собравшихся трусов нет, поэтому никто не стал бледнеть или хвататься за сердце. Я же напрягся, потому что прекрасно понимал, кто возглавит команду смертников. Вообще страшно посылать людей на самоубийственное дело, ведь это мои солдаты. Глебова же просто жалко, уж больно талантливый воин. «Я готов возглавить отряд, государь!» — воскликнул беспокойный Истома, но тут же смутился. «Прости, что полез поперек старших». Вслед за Дивовым... Шаг вперед сделали Глебов с Бахмеотовым, показывая, что они готовы выполнить приказ, невзирая на опасность. «Ваше рвение похвально и преисполняет меня уверенностью, что мы победим. С такими-то молодцами!» Машу рукой капитанам, чтобы встали на место. «Но у нас только один выбор. Истома должен сделать марш-бросок на север, переправиться через Днепр и ударить по татарскому отряду. Дело это сложное, ведь вам после высадки придется тащить на себе пушки». Без них атака не имеет смысла. Морских пехотинцев Бахмеотова ждут бои со стругами Басурман и захват острова Станового, пока противник не разместил там батареи прикрытия. Пушки не позволят нашим лодкам перемещаться по Днепру. Значит, остается Федор. Тем более его люди готовились именно к таким действиям и хорошо изучили гранаты. Кстати, тулики изготовили вполне себе приличные ручные бомбы с фитилём. Мастерам удалось добиться срабатывания более двух третий гранат. Это отличные цифры по нынешним временам. Армия получила зажигательные и осколочные варианты. Последние взрываются немного хуже. Зато первые, начиненные горючей смесью, показали себя отлично. В основном они предназначены для флота, хотя толк в морском бою от них минимальный. Абордаж случается не в каждом сражении, плюс можно поджечь свой корабль. А вот для диверсии эти машинки — самое оно. — Мы справимся, государь, — уверенно произнес Глебов. Иного ответа я не ждал. Только на сердце скребли кошки, ведь, кроме всего прочего, это первая рота диверсантов в русской армии. И вот приходится жертвовать такими ценными кадрами. Но Марткин не стал бы гнать на убой столь полезных бойцов. Ему очень понравилась идея создания таких отрядов. Готовить их долго, однако сейчас непредвиденный случай, где лучше справиться именно ребята Глебова. Тогда продолжайте без меня. Разворачиваюсь и выхожу из комнаты. Детали операции военные обсудят сами. Я узнал все, что хотел. И настроение испортилось. Кардинально. Хотя поводов для радости и так мало. Из-за возможного набега пришлось уводить в тыл множество людей. К тому же, под угрозой удара засеченная черта, где распаханы поля и люди, занятые хозяйственными делами. Даже если до защитной линии доберутся небольшие отряды татар, то они вытопчут посевы и сожгут дома. А это в любом случае дополнительный ущерб, и восстанавливать его придется казне. Иначе народ просто пойдет по миру. Сражение началось как-то буднично. Первый день шли различные маневры. Османы с трудом заняли Становой, сделали несколько ложных попыток высадки десанта и устроили на своем берегу весьма грамотные артиллерийские позиции. Русская армия ответила ударом морской пехоты по острову два раза, выбив оттуда противника. А также накануне ночью ребята Дивова форсировали Днепр в десяти верстах выше где ударили по татарскому лагерю, устроив на нем настоящий хаос. Истома даже умудрился захватить Мурзу из рода Ширин. Представители этой фамилии вместе с Мансурами являются наиболее могущественными. В Крыму после правящего клана Гераев, конечно. Для меня загадка, как в Капитане уживаются бесстрашие с удалью и одновременно абсолютная беспринципность. «Золотой ведь человек, но аморальный». Зато верный, что крайне важно. Весь день велась перестрелка между снующими по рекам стругами и войсками на берегу. Османская артиллерия попробовала бить по нашим позициям ядрами, но стрельбы оказались бесполезными. А вот залп к накрыл две русские лодки, подошедшие совсем близко к магментанским батареям. В свою очередь морпехи Бахмеотова подготовили сюрприз засевшему на остановом неприятелю. Во время вечерней атаки, которая была ложной, бойцы заложили мины отложенного действия. Судя по мощным взрывам и последующим воплям раненых янычар, которые не прекращались до поздней ночи, затея удалась. У нас вообще много планов именно на мины, заложенные под передовую линию редутов, которые русские войска оставят после атаки противника. Я, может, не великий знаток оружия, но вспомнил немало полезных вещей вроде гранат, мин или лафетов. Они активно применялись и в этом времени. Мои мастера просто усовершенствовали оружие. Марткин оказался прав. Под шумок внушительная часть армии Ахмед Паши двинулась в обход. Набранные гражданские изображали бурную деятельность в расположении лагеря, хотя это больше всякие сброд, чем мирные пахари. Относительно грамотных действий османского командующего, то они заставляют задуматься, а настолько ли сильно ослабла порта, как мне казалось, Ведь нам противостоит обычный генерал, который просто добавил к 7-тысячному десанту пехоту, собранную по причерноморским крепостям, и мобилизовал силы крымского хана. Заодно толковый командующий выбил из Константинополя артиллерию, подкрепления и припасы. Прибавьте к этому буджакскую и добруджскую орды, почти не пострадавшие от резни, устроенной мною, и перед нашими позициями предстала практически 70-тысячная группировка бусурман, еще и усиленная наемниками из дунайских княжеств. Конечно, не обошлось без запорожцев, но с большей частью казацкой вольницы нам удалось договориться, что не отменяет наличие двух курений-чубатых предателей в османском войске. А воевать эта публика умеет, тем более на своей территории. У меня нет сомнений в победе русской армии, уж больно разбалансированный противник и скроен из слишком разных подразделений. А сможем ли мы противостоять ветеранам, воюющим сейчас в Венгрии? С сипахами мои парни бились в прошлом году и очень уважительно отозвались противники. По данным разведки, у султана 150 тысяч только тяжелой кавалерии. Пусть последние поражения выбили четверть от общего числа, но это все равно много. Понятно, что это дворянское ополчение вроде нашей поместной конницы, и оно разбросано по всей империи. Но если прибавить к ним 40 тысяч яночар, различные и регулярные силы тех же татар с черкесами, то султан может собрать и полумиллионную орду. Уже 200 тысяч вполне можно бросить на Россию. И это будет совершенно иная армия, чем противостоящая нам сейчас. Мы же можем выставить 35 тысяч пехоты и 6 кавалерийских полков. Это если соберем все силы в кулак. Остальное — и регуляры вроде казаков и калмыков. Надежда только на превосходство в артиллерии. Еще у порта есть флот, способный оперативно перебрасывать практически любое количество солдат. По Черному морю уж точно. Первая русская эскадра, в основном состоящая из галер и галиасов, будет готова через год. И без захвата Керчи она сможет плавать только по Азову. Вернее, нам придется постоянно опасаться после выхода из Керченского залива. Ведь его могут перекрыть подошедшие линейные корабли. Теперь представьте, если Россия окажется один на один с портой, разозленной постоянными неудачами. Венецианский флот можно заблокировать в Эгейском море. Это нам еще повезло, что заговорщики свергли грамотного султана Махмеда IV, которого сменил глупенький брат Сулейман II. Иначе ситуация выглядела бы удручающе поэтому противника надо давить по всем направлениям. И сегодня важная часть моего плана. Уверен, что Собецкий двинет основные силы на Яссы только после получения новостей о победе русской армии. Здесь у него появится дополнительная мотивация, ведь если мы разобьем Осман, то можем захватить устье Днепра. Угу, будто Кенбурн и Очаков куда-то исчезнут. Как и испарится Османский флот, контролирующий Днепровский лиман. У меня немного иные планы. Главное — это уничтожение живой силы противника, а не захват земель. Мы еще не переварили недавно откушенный кусок степи. Поляк же пусть второй раз наступает на грабли. Второй день боевых действий проходил буднично, если можно так выразиться. Ахмед Паша действительно совершил фланговый обход и попытался врезаться в русские позиции с востока. Однако наша система фортификации оказалась для бусурман полной неожиданностью. Не привыкли они штурмовать такие укрепления. Хотя во вражеском войске явно находились толковые инженеры, может, европейцы. Уж больно грамотно был обустроен османский лагерь с целой системой охранных постов а также слишком правильно расположена батарея, напомнившая о себе новой порции залпов. Бодание на реке не прекращалось, даже ночью. Османы оказались неробкого десятка и тоже применили нашу тактику с атакой в темноте. Чтобы не мешать командованию, я старался особо не отсвечивать. Пусть воюют, и без моего пригляда у них неплохо получается. Однако сложно сидеть в доме и работать с бумагами, когда ты находишься в эпицентре масштабного сражения. На канонаду мне плевать, зато бесит недостаток информации. Прямо какой-то мазохизм, ведь я сам приказал докладывать только о наиболее важных событиях. Несчастный Троекуров весь извелся и просился в любой полк хоть обычным солдатам. Но я сдерживал порывы будущего родственника, пообещав ему место в составе Киросир, оставленных в резерве. Вернее, один полк переброшен ближе к укреплениям, прикрывающим городок с севера. Я же решил посетить госпиталь, где тоже хватало дел. Главным военным хирургом является Иван Громан, брат светила мирового акушерства. Также за пять лет медицинский университет воспитал целую когорту учеников, которых пока рано называть плеядой. Радует, что половина докторов «Новой волны русские», Вернее, среди молодой поросли есть выходцы из западного края, поляки, два казака и даже один татарин из обеспеченной казанской семьи. Просто русская медицина лет эдок 100 была монополизирована немцами. Поэтому поймите мою радость. Нельзя давать любую важную сферу под контроль национальной или конфессиональной группы. Россия моей реальности много зла хлебнула от деятельности подобных замкнутых сообществ. При этом врачом царского семейства является Андрей Келлерман. И другого нам не надо. Но вот такой парадокс. Госпиталь располагался в большом складском помещении, освобождённом от товаров ушедшими купцами. Для раненых приготовлено еще два десятка больших изб, пока пустовавших. Солдаты поспят в тесноте или палатках, с чем они сами полностью согласны. У одного из строений я заметил знакомое лицо – Человек в белом халате, обильно испачканном кровью, сидел на лавочке и наслаждался утренним солнышком. «Кирюхин, это ты?» — удивленно спрашиваю солдата, помогавшего делать операции в достопамятном походе на нагайцев. Молодой человек сначала растерялся, пытаясь разглядеть меня на фоне пятерки охранников. Видать, глаза немного ослепило. «Так точно, государь!» — Демьян вскочил на ноги и ответил по-военному. «Рассказывай». Подхожу к старому знакомому, замечая множество мелких деталей. Понятно, что Кирюхин повзрослел. Это уже не тот парень со смешно оттопыренными ушами. Демьян возмужал, а еще у него изменился взгляд. И он явно устал, вон весь бледный, хоть в гроб клади. «В прошлом году я окончил медицинский университет, куда был направлен тобой, государь. За это тебе огромное спасибо!» Доктор низко поклонился. «Ректор Лаврентий Блюмин-Трост сразу отправил меня учиться на хирурга. После года практики в первой больнице я попросил назначения в армию, и вот теперь оперирую здесь. Уже успел получить чин-лейтенанта медицинской службы». Последние слова Демьян произнёс с нескрываемой гордостью. «Теоретически, выходец из податного сословия может обучиться ремеслу, даже лекарскому, став уважаемым человеком». Но мастеровой купец и даже заводчик не сможет получить наследственное дворянство, только личное. И то за особые заслуги. Это даст право их детям показать себя на государевой службе и стать полноценными представителями правящего сословия. Пока я наградил этим званием только мануфактурщика Семёна Ершова и купца Гавриила Никитина. Оба заслужили награду за неоценимую помощь государству. Даже Антуфьев, который Демидов, Арестов и братья Борины, чьи заводы приносят России много пользы, пока не заслужили дворянство. Мне нужен работающий социальный лифт, но никто не собирается пускать в привилегированное сословие обычные денежные мешки. Я и указ соответствующий подписал одобренный Сенатом и ставший законом. Нельзя давать различным махинаторам возможность покупать звание. Зато воинская и государственная службы дают возможность любому смелому и толковому человеку получить полноценное дворянство. Но сделать это весьма сложно. Ведь военному надо дослужиться до майора, а чиновнику — до полковника или пятого класса, как прописано в табеле о рангах. Для гражданской службы это практически недостижимая высота. Такого уровня достигают единицы. Надеюсь, действительно талантливые. А в армии человек рискует жизнью, поэтому он должен иметь преимущество. К тому же простолюдину тоже очень сложно получить майора. Вот Кирюхин радовался, ведь военные врачи имеют армейские чины. Лет через 10-12 Демьян получит майора и наследственное дворянство. Если будет выполнять свои обязанности, конечно. Для разного рода проходимцев и прохвостов я разработал систему тестирования. Поверьте, князья Борятинский и Волконский, возглавляющие комиссию по подтверждению звания, никогда не одобрят присвоение дворянства служащему с сомнительной репутацией. Его просто уволят, если нарушения не особо тяжелые. Посмотрим, как система будет действовать в будущем, но пока я закладываю такой фундамент. Еще все назначения печатаются в газете, придавая огласки фамилии достойных. В случае, если за человеком числятся какие-то грехи, то ревизоры из ЕИ в канцелярии всегда рассмотрят жалобу от бдительных граждан. — А чего весь в крови? — продолжаю расспрос лейтенанта. — Пришлось отрезать руку и ногу двум раненым, — грустно вздохнул Кирюхин. — Ребята попали под залп картечи на том берегу. Надеюсь, что выживут. Обычно при такой обильной кровопотере бойцов живыми до госпиталя довести не успевают. «Сейчас отдохну и снова за работу. Сложные операции мне пока не доверяют, а конечность любой студент отпилить может». Судя по побелевшим лицам Троекурова и Калычева, сопровождавших меня на прогулке, они придерживаются иного мнения. Вдруг на юго-востоке начали подниматься столбы дыма, и до нас докатились звуки взрывов. Неплохо так шандарахнуло, если мы все услышали на фоне канонады со стороны фортов. Значит, Глебов достал османский обоз с порохом. Судя по докладам, хитрый Ахмед Паша отправил артиллерию налегке, без обоза, думая, что мы нападем на приманку. Но разведка вовремя установила, что это старые и пришедшие в негодность пушки, которые находились под присмотром внушительного количества конницы. Основная часть пушек выдвинулась вместе с пехотой следом. А вот обоз с порохом отправился позже. Османы думали, что достаточно запутали русское командование. Но нам удалось осуществить свой замысел. Надеюсь, что капитаны, большая часть его людей вернутся живыми. По идее, все идет по плану. Без достаточного количества пороха османы вынуждены идти в атаку после недолгого артобстрела. Только это дело бессмысленное. Штурмовые отряды просто полягут под залпами картичи. Не хочу загадывать, но это практически победа. Ботто, решив подтвердить пословицу «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». К избе прискакал тобой штаба. Охрана его знает, поэтому пропустила спешившегося лейтенанта. «Измена, государь!» — выпалил молодой офицер. Черкасы ударили в спину нашим солдатам у северо-западного форта, что на Днепре. К ним присоединились казаки-предатели, пришедшие с бусурманами, и татары. Наши войска пока держатся, но врагов более семи тысяч». «И нашим нужна срочная помощь. Князь Марткин решил отправить туда всех кирасир, а следом пойдут два резервных полка с мобильной артиллерией». «Вот и помечтал о победе, называется». Перевожу взгляд на Троекурова, который чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. «Пойдешь с кирасирами, Федя», — машу рукой в миг расцветшему адютанту. «Но смотри у меня. Если погибнешь, назад можешь не возвращаться». Под смех охранников-троекуров ринулся в сторону нашего дома за оружием и конем. Я же мысленно вздохнул и перекрестил своего адъютанта. Сражение только начинается. Глава двенадцатая Сижу в своей скромной ставке и подбиваю бабки, анализирую ситуации, в общем. Сразу после утренней тренировки я приказал Калычеву записать все важные события, связанные со сражением, включая последние донесения из России и других стран. Картина вроде складывается благоприятная. Трехдневная битва закончилась победой русской армии. Плохо, что не разгромом врагов. Ахмед-Паша бросил большую часть артиллерии и обоза, но смог организованно увести свои войска. Будь у нас больше кавалерии, то отступление неприятеля могло превратиться в ад. Конечно, численность османских и крымских войск сокращалась по мере отступления, но я хотел полностью уничтожить группировку противника, что сделать не удалось. Ближе к устью Днепра преследование потеряло смысл и уже стало опасным для наших войск. Подвожу итог сражения, с виду все хорошо. Мы разменяли одного русского солдата на минимум трех магометан. Если посчитать тщательнее, может и больше. Сложно оценить потери среди союзных башкир, калмыков и нагайцев. Кто-то ушел раньше, прихватив добычу некоторые степные роды, особенно из едикульцев, переметнулись обратно к Гераям, как чертовы запорожцы, чуть было не сломавшие тщательно выстроенную оборону. Но факт налицо. Россия обменяла 9 тысяч своих солдат примерно на 25 тысяч басурман. Вроде замечательно. Не уверен. Половина наших потерь — это пехота. Еще керосирские полки лишились более трети личного состава. Прибавьте к этому множество раненых, и ситуация начинает выглядеть совершенно иначе. Я ведь лишился почти половины лучших войск. Это если учитывать временно потерявших боеспособность по болезни или ранению. Благо, у нас отлично отлаженная медицинская служба, и большая часть раненых вскоре вернется в строй. Ахмед Паша потерял около 7 тысяч янычера столько же отборной кавалерии. И, конечно, артиллерия противника понесла тяжелейшие потери. Расчеты орудий мы выбивали в первую очередь. Остальной шлак бусурманин вряд ли даже считал. Османы могут хоть завтра набрать под 50 тысяч иррегуляров, особенно конницы. Поэтому всяких азапов, акынджи, запорожцев, Мухов-Азасинов, Сигбанов и иных волонтеров, желающих пограбить, в армии султана всегда хватало. Есть еще и наемники, которых могут оплатить французы, если их союзникам станет совсем туго. Вот и думай, выиграл ты или проиграл. Я склонялся к первому варианту. Но тут гонец доставил доклад министра финансов Михаила Лихачева и письмо канцлера Адоевского. Младший брат главы ЕИ в канцелярии был лаконичен. Он просто привел доходную и расходную части бюджета, добавив прогноз на следующий год. Глава правительства был более многословен. Яков Никитич стесняться не стал и выдал полный расклад по ситуации в экономике. «Самое плохое мы использовали все запасы пороха, оставив только стратегический резерв». То же самое касается новых повозок, передков, пушек, ружей, шинелей, сапог и даже портупей. Русская промышленность не сможет изготовить необходимое количество оружия и амуниции в ближайшее время. Надо учитывать, что мы обязались снарядить несколько польских полков, куда и ушла продукция, выпущенная в конце прошлого и двух кварталах этого года. Понятно, что трофейные команды соберут с поля боя все ценное, включая одежду и обувь. Ага. Сейчас такие времена и подобное практикует любая армия, особенно когда речь идет об оружии. Но большая часть османских пушек и ружей — редкий хлам. Более-менее современные образцы бусурмане утащили с собой. Хорошо хоть удалось захватить большие запасы продовольствия, повозок и коней. Будет чем кормить армию и даже хватит на помощь пострадавшим гражданским, лишившимся домов с хозяйством. Проклятые степники провели целую диверсионную кампанию, уничтожив множество поселений полей и отравив колодцы. Ловить татарскую конницу, неотягощенную добычей и полоном, практически бесполезное занятие. Мы и так уступали противнику в численности кавалерии. По словам канцлера, для продолжения активных боевых действий нам придется залезть в бюджет следующего года или венецианские деньги. Кстати, генуэзский взнос мы тоже вложили в развитие флота, только Каспийского, как военного, так и торгового. Россия столкнулась с насущной необходимостью переходить на более крупные суда, так как грузооборот в этом году уже вырос на треть. С учетом начала военных действий в Европе, которые сразу перекинутся на море, нам надо готовиться к новому росту потока товаров через Волжский транзит. Получается, что я продолжаю вкладывать деньги в будущее, но лишён нормальных сумм на оперативные расходы. А ведь кроме армии есть промышленность, наконец начавшая развиваться нужными темпами. Есть предпосылки, что через два года Россия начнет экспорт тканей, и не только конопляных. Объёмы производства льна и шерсти действительно радуют. В основном эти материалы расходятся на внутреннем рынке, где главным покупателем является армия. Основную экспортную выручку дают изделия из конопли. Это ведь не только канаты и парусина. Бумага, вата, масло или мука, которую добавляют в хлеб, тоже производится из столь полезного растения. Как же я сейчас рад, что пять лет назад озаботился расширением посевных площадей и созданием собственной обрабатывающей промышленности и мы постоянно увеличиваем количество предприятий. Ведь русский флот начал требовать большое количество парусина и канатов, а в следующем году набегут голландцы с англичанами, которые сметут любые объемы, как только посчитают потери кораблей, вызванные началом боевых действий на море. Однако, несмотря на внедрение новых культур, постоянный рост экспорта, увеличение выпуска железа и меди, денег... Катастрофически не хватает. Волжский транзит приносит хороший доход, но требует постоянных вложений в инфраструктуру. Еще и Абас Али спонсируется с этих средств. Надежда только на алтайское серебро и недавно открытый Нерчинский сереброплавильный завод. Отличился Лаврентий Нейтер, обычный офицер, занявшийся горнорудным делом. В начале 1687 года меня неожиданно обрадовали целым пудом драгоценного металла, привезенного из Забайкалья. Про перспективы тамошнего региона не слышал только далекий от истории России человек. Поэтому я сразу послал на восток инженеров, мастеровых и рабочих семьями, чтобы заложить целый промышленный район. Ведь вопрос начала добычи золота — это максимум 10 лет. За это время необходимо создать нормальную инфраструктуру, включая безопасную дорогу с целой сетью постов и перевалочных станций. А значит, казне предстоят новые траты. Мне иногда кажется, что я нахожусь в замкнутом круге. Новые производства, рудники и просто осваиваемые земли не приносят прибыль, а только поглощают дополнительные ресурсы. Эх, стране бы пять лет мирной жизни. Только кто нам ее даст? Хорошо, что джунгары умудрились разбить Маньчжур, перенеся основной театр боевых действий с Дальнего Востока в Могулию. Могульское ханство, позднее в исторической науке известное как Яркентское ханство, Кашгарское ханство или Саидия. Феодальное независимое государство, существовавшее на территории исторических регионов Кашгарии, Уйгуристана и Могулистана с 1514 по 1680 год и с 1680 по 1696 в качестве вассала джунгарского ханства. В эпоху расцвета охватывало также прежние территории Джунгарии, Семеречья, Ферганская долина и Сыкуля, а также Бадахшан, Кашмир и северные районы и Монголию. Откуда воинственные ойраты выбили не менее доблестного противника? Без русских ружей и пушек у хана Галдан-Башакту мало что получилось бы. Выгода от войны чужими руками весьма ощутима, и я буду продолжать беречь собственных солдат. Однако подобный размах хорош при наличии более высоких доходов, нежели сейчас имеются у России. Еще Борятинский добавил негатива, прислав доклад о проблемах рекрутского набора. Мало того, что деревенские общины спихнули в армию всякий неликвид в виде доходяг дурачков и коллег так еще и команды, ответственные за доставку новобранцев, начали заниматься форменным вредительством. Людей гонят голыми и голодными на большие расстояния, поэтому народ болеет, урет и бежит. И это требует новых расходов для лечения и поимки дезертиров. Вроде проект был согласован и частично опробован на Московской губернии, но как только он стал массовым. Сразу вылезли чудовищные нарушения и ошибки. Снова придется подключить молодого Галицина, который умеет быстро разматывать такие дела. В этом случае наказания будут жесточайшими. Воровство на костях я не прощу никому. И плевать на обиды или возмущение. Всех причастных к смертям новобранцев ждет высшая мера. На самом деле я казнил и сослал не так много народа. За 6 лет было вынесено... 290 смертных приговоров и отправлено на дальние рубежи не более 20 тысяч человек, включая семьи преступников. Надо учитывать, что среди высланных были участники заговоров и мятежей. Каторги в России пока нет, и все наказанные получили второй шанс. Мне кажется, что это даже милосердно. Какой-нибудь Оливер Кромвель казнил мятежников тысячами. А Людовик XIV недавно отменил Нандский эдикт, из-за чего Францию покинуло около 300 тысяч протестантов. Сложно без мата описать такой поступок, ведь репрессиям подвергалась наиболее активная и образованная часть французского общества. В Англии, Голландии, Германии и Дании приняли беженцев с распростертыми объятиями. «У меня тоже есть виды на столь полезных людей». Два десятка эмиссаров уже рыщут по Европе в поисках толковых мастеров и богатых купцов. Как только война полыхнет по-настоящему, многие задумаются, что имеет смысл переехать в далекую северную страну, где спокойно относятся к протестантам. А еще война ведется где-то далеко на границе. И, конечно, до Европы доходят слухи о моих налоговым...